Глава восьмая. Сам Керц тремя неделями ранее. Как и следовало ожидать, наглый грабеж вызвал ответную реакцию. К великому князю явилась делегация местного купечества с жалобами и упреками. Мол, обещал новый владыка хит мутракани мир и порядок, а обижать их начали чуть ли не в тот же день. Олег вникать в обиды не захотел, или сделал вид, что не хочет. Сказал, у вас отныне есть наместник. Теперь главный в Самкерце он, пусть разбирается. И отрока купцам дал, чтобы к наместнику проводил, и волю старшего дарюриха до донес. Неизвестно, знал ли великий князь, кто именно изобидел купцов. Вполне возможно, что как раз знал, и решил испытать своего родича и ставленника на профпригодность. Сергей склонялся к последнему варианту. Олег был из тех, кто учит плавать, бросая обучающегося в воду, туда, где поглубже и похолоднее. При разговоре купцов и великого князя Сергей не присутствовал. Вернувшись с рынка, он, по предложению Машега, решил потренироваться в стрельбе, вслепую, на звук. Создавал звук Машек, перемещаясь с места на место с большущим ростовым щитом, а Сергей пулял в Хузарина тупыми стрелами. Иногда попадал в щит. И увидев компанию купчина с городской торговой элиты, с мрачными рожами бредущих за Олеговым отроком, Машек отвлекся и едва не схлопотал стрелу. По счастью, рефлексы у юного Хузарина были правильные. Так что едва его слух уловил негромкий скрип, раздергиваемого для выстрела лука, как его организм понял, что спрятаться за щит уже не успеть, и Хузарин просто упал на земь. Стрела прошла над ним, ударила в стенку сарая и расщепилась по всей длине. Удачно получилось. Угоди, учебная стрела, скажем, в смазливую мордочку Машега. «Вард, довольна!» — крикнул хузарин другу, и тот не без удовольствия стянул с лица повязку и вытер ею уже разгоряченное лицо. — Туда посмотри! — Машек махнул рукой в сторону здания, где в Самкерце размещалась судебная управа. При смене власти она таковой и осталась, только судить теперь в ней должны были не по иудейским законам хузар, а по правде, во всяком случае, теоретически. — Пойдем глянем, — предложил Машек. Торговые жаловаться пришли. Хочу поглядеть, как ваш княжич это дело рассудит. Наш княжич машинально поправил Сергей. А ведь и впрямь интересно, на чью сторону встанет княжич. Силы закона или закона силы. Как работает последний, Сергей наблюдал пару часов назад на рынке. Кстати, они и видоками могут быть при необходимости. Что плохо, Сергей не рассказал княжичу о том, что видел. Не думал, что пригодится. Полагал с норманским беспределом не Рериху, а Олегу разбираться. Ошибся. В судейском кресле Ререх смотрелся вполне органично, ничуть не хуже умудренных годами для набородах хузар, восседавших здесь прежде. И смотрелся хорошо и выглядел достойно. То есть, никак не проявляя своего отношения к услышанному. А ведь отдельца которая ему подкинуло щедрот своих великий князь Киевский, отчетливо попахивала неприятностями. Причем не только для богатеев Самкерца. «Брали все самое лучшее, даром. А еще сказали, если не дадим им через три дня сто двадцать на мисм, то они товарами вдвое возьмут». В голосе купеческого старшины возмущение и страх смешались в равной пропорции. — Хакан Олег нам защиту обещал. Говорил, торгуйте, как прежде. А что теперь? — Не по закону так. — А у Хаги губа не дура, — подумал Сергей. — Полкило золота. И наверняка на этом не остановится. Нурман, даже свой Нурман, все равно разбойник. Впрочем, если свейский Хевдинг и действовал по собственной инициативе, делиться с Ярлом ему все равно придется. — Слово великого князя нерушимо, — объявил Рерих купцам. — Не бойтесь, грабить вас больше не будут, а что не по закону взято, вернут или оплатят. Купцы ушли довольные, а вот княжич довольным не казался. Что, интересно, он предпримет. Будь на его месте Сергей, он бы поступил просто, доложил о грабеже Олегу. — Его воевода пусть сам на место и ставит. Хотя не факт, что даже Олегу удастся вернуть то, что уже отправилось в Нурманские сумки. Слово сказано. Теперь самое интересное, побежит ли сын князя Стимида к дяде Олегу или рискнет разрулить конфликт собственными силами. Жаловаться великому князю Орелих не стал. Кликнул пару отроков и поручил им доставить сюда Харальда Ярла. Ну да, кто бы из Нурманов не безобразничал. Отвечать по закону и при необходимости карать преступника — это дело Харальда. А что касается «доставить», то точнее было бы сказать «вежливо попросить», потому как применить силу в случае отказа отроки не могли. То есть могли, но применяли бы ее очень недолго. Может, пару секунд, потому что Ярл Харальд Скулдисон отправил бы их в Ирии быстрее — чем проворачивается колесо чемпионской колесницы на Константинопольском ипподроме. Теперь оставалось ждать, явится ли ответчик. Ярл явился и сходу отверг претензию. «Я в своем праве», — пояснил Харальд. «Мои люди голодны, а уговора о кормлении у меня нет. Значит, им приходится кормиться самим». Он не оправдывался, просто поставил в известность. И теперь, не без удовольствия, наблюдал за молодым княжичем. Примет, не примет. Рерих задумался. Из уважения к тому, что Харальд внял его просьбе и пришел, княжич встал состоявшего на возвышении судейского кресла. Княжичу очень хотелось поладить с крутым Нурманом. Очень. Собственно, у него не было другого выхода, учитывая расклад сил. Вряд ли Рерих ожидал, что Ярл станет оправдываться. Но подобного... Тоже не предполагал. Такая постановка вопроса была для княжича в нове. Обыкновенно дружинник на службе никакого договора ряда с вождем не заключал. Кормился с общего стола, но одевался, обувался, вооружался сам. Реже из общего имущества. Добычу делили в соответствии с рангами. Нурманы, которые служили от Рериха, входили в дружину на общих основаниях. В Киеве что, не так? «Мы нынче не в Киеве», — справедливо заметил Харальд. «Кормиться с твоего стола не хочу. У нас от ваших варяжских яств животы пучат». Прямо и доходчиво. «Мол, ты, Рерих Стемидыч, себя с киевским князем не равняй. Ходить под тобой не стану». «И это сейчас, когда Олег еще в Самкерце. А что будет, когда он уйдет?» «И чего ж ты хочешь, Ярл?» — поинтересовался Рерих. Он тоже прекрасно понимал ситуацию. Уйдет Олег вместе со своей гридью, и что тогда? А тогда наместник Рерих с его небольшой варяжской дружиной окажется в полной зависимости от воеводы Харальда и его Хирда. Чего ты хочешь? Харальд хотел изрядно. Пищевого довольствия в количестве, удовлетворившем бы и вдвое большее воинство, чем то, что ходило под началом Харальда. а еще денежного содержания не ниже того, что платил своим гвардейцам император Византии. Требования не просто завышенные, невыполнимые. Харальд не хотел договариваться, и пришел он не от обвинений защищаться, а предъявить ультиматум. Да, как выяснилось позже, Хаги Маленький действовал по собственному почину. Однако Харальд сдавать своего подчиненного не стал. Напротив, решил использовать ситуацию, то есть нагнуть свеженазначенного наместника. И опять у Рюриха два варианта — поджать хвост и признать свое подчиненное положение или пойти на конфликт. То, что Харальд взялся строить княжичи сейчас, означало, что к конфликту он готов. Не исключено, что подобным образом Ярл хотел донести до Олега собственное недовольство тем, что тот назначил наместником родича, а не его, Харальда. Поджать хвост Рерих не мог, не так воспитан. Харальд, скорее всего, учитывал и это. Отступить Рериху невместно, а сражаться с Нурманом силенок не хватит. Так что любой ход княжича ухудшит его позицию. Ярл это знал, все это знали. В том числе и два нурманских хевдинга за спиной Харальда. приятель Сергея Сигвард Кривоногий, пришедший с Ярлом в Киев из Византии, и Сергеев недруг Хаги Маленький. Харрард, Хевдинги и еще три десятка Нурманов пришли сюда не для переговоров. Это была демонстрация силы. Ну и поглумиться заодно. — По-твоему, не быть, — отрезал Рерих, — и ты это знаешь. Зачем просишь? Ходить на поводке у Нурманов княжич не собирался. даже если Нурманов втрое больше. Рерих принял бой, пока что словесный. — Я не прошу, мавяк, — осклабился Харальд. — Я требую и получаю. Добром или кровавым железом. — У меня тоже есть железо, — напомнил Рёрих, и крови на нем хватает. Бывало на нем и кровь викингов. — Я испуган. Харальд Скулдисон, Берсерк, Ярл и Воевода — ухмыльнулся, встопорщив светлые усы. «Прости, не хотел тебя испугать». Рерих произнес это серьезно, даже с участием. Словно и впрямь верил, что может напугать берсерка. «Вражды с тобой не ищу, Харальд Ярл. Великий князь поручил нам этот город. Мне править, тебе защищать. Не должно нам быть врозь». Сказано, однако, было тем же тоном, каким Рерих извинялся. «Хочешь — верь, хочешь — нет». «Правь, если желаешь. Харальд сделал полшага вперед. Но правь своим кораблем, не моими». Ростом Ярл был повыше княжича и хотел, чтобы тот это прочувствовал. Чтобы задрал голову, если захочет глядеть Ярлу в глаза. Отступить, выказать слабость Нерех не мог. Но он нашел выход. Снова уселся на судейское место. Рост больше не имел значения. Варяг сидел, причем на возвышении, а Нурман стоял перед ним. Харальд скользнул взглядом по помещению. Ничего подходящего. Скамьи вдоль стен и маленькая скамеечка у стола для писаря. Харальд тоже нашел выход. Повернулся к Рериху спиной и что-то сказал Хаги. А Хаги передал дальше, после чего один из пришедших с ними хирдманов куда-то ушел. надо полагать на поиски подходящей мебели для ярла. Рерих младший Харальда лет на пятнадцать, и это не просто разница в возрасте. Эти пятнадцать лет Харальд провел в походах и боях, в переговорах и интригах, и почти десять в граде царей Константинополя-Меклогарде, и закончил службу Отнюдь не простым гвардейцам варангом из тех, кто тратит свое немаленькое жалование на выпивку, шлюх и азартные игры. Харальд и в гвардии императора был не из последних. Сергею ярл нравился. И не потому, что в свое время кровожадный Нурман спас жизнь Баряжскому отруку. Просто нравился. Так может нравиться прославленный воин мальчишке, едва вступившему на путь славы. И если умудренной жизнью князь воевода Серегей Нурманов, мягко говоря, недолюбливал, то паренек, подаривший ему вторую жизнь, не мог не восхищаться грозным ярлом. И этот мальчишка сейчас искренне сожалел о том, что такой герой и ререх оказались по разные стороны счетов. Мальчишке очень хотелось, чтобы все симпатичные ему люди жили дружно. Однако экс-воевода Серегей прекрасно знал, Дружбы не будет. Цели разные. Риориху надо удержать порученную ему территорию под контролем и не просто удержать, а показать, что под русами лучше, чем под прежним правлением. Так сказать, работа на перспективу. А Харальду на перспективу плевать. Вернее, на перспективу сохранения Самкерца и Тмутракани под эгидой русов. У Ярла собственная цель — нахапать побольше и поскорее. Обычная позиция для викинга на чужой земле. Но поскольку Харльд Скулдисон не совсем обычный викинг, то наверняка имеется и что-то еще. Не зря ведь Олег назначил его воеводой. Мог просто отпустить, мог забрать с собой в Киев, но оставил здесь, в самкерце С какой-то целью для решения задачи, с которой не сможет справиться Рерих. Возможен такой вариант? Да запросто. Если Олегу Харальд действительно нужен здесь, в Самкерце, то понятно, почему Ярл начал быковать еще до отбытия великого князя. Потому что нужен здесь и может позволить. А если все проще? Если матерому скандинавскому вождю зазорно быть в подчинении молодого варяжского княжича? А может, наоборот, сложнее? Вдруг когда-нибудь родич Рериха... прикончил какого-нибудь родича Харальда и, последний, воспользовавшись случаем, решил взыскать должок. Харальду принесли стул. Кивок и Хирдман водрузил стул на стол, за которым в прежние времена размещался судебный писарь. Ярл, в свою очередь, водрузился на стул и вновь обрел преимущество в высоте. Он снова ухмалялся. Сергей видел, Рериху очень хочется скинуть наглого Нурмана с насеста. А Нурману, судя по всему, как раз это и надо. — Ты отказываешься вернуть добро, отнятое у людей, Ярл? Вместо ответа Харальд извлек нож и принялся очищать с подошвы сапога присохший навоз. Явная провокация. Рерих может пойти на конфликт, который неизбежно проиграет, или продолжать разговор, как ни в чем не бывало. что будет фактическим признанием того, что Харальд имеет право так себя вести в его присутствии. Ререх резко поднялся. Скандинавы оживились, подвинулись ближе к своему ярлу. На бородатых рожах предвкушение драки. Молодости свойственны непродуманные действия, особенно когда им подсказывает гордость. Провокация не удалась. Княжич был молод, но вполне себя контролировал. Засунув большие пальцы под ремень, он качнулся с пятки на носок и обратно, тоже улыбнулся краем рта и направился к выходу, словно и не было тут Харальда Ярла. Отправился Рерих, естественно, в цитадель, к великому князю. О чем говорили дядя и племянник, неизвестно, однако проверку Рерих, похоже, прошел. Во всяком случае, проверку великого князя. «Вечером Олег...» официально объявил, что отдает под начало наместника три сотни киевских дружинников. Причем двое из сотников были природными варягами и тоже состояли в родстве, пусть и дальнем, с беловодскими князьями. Этого было достаточно, чтобы не сомневаться в их лояльности Рериху. И более чем достаточно, чтобы лишить Харальда Скулдисона численного преимущества. С Ярлом Олег тоже пообщался. О чем неизвестно, но обложить поборами торговцев Самкерца ни Ярл, ни его люди больше не пытались. И даже вернули часть отнятого. То есть Ярл признал таким образом старшинство Рериха. Как потом выяснилось, старшинство это ограничивалось стенами Самкерца. Но можно было считать, что первый раунд поединка «Наместник против воеводы» Рерих выиграл. По очкам. Однако не за горами был второй, тот, что должен был начаться, когда Олег и его русы покинут Самкерц. Но к этому этапу соперничества Рёрих подготовился заранее. И Сергей, как и остальные варяги, введенные в курс дела незадолго до реализации коварного плана, не мог не восхититься элегантным замыслом княжича.